В то же время. Наблюдатели. «Ставлю 10 монет на то, что охотник его догонит», предложил Гурк. «Отвечаю и удваиваю ставку», сказал командир. «Этот первый воин слишком хорош». «Второй не хуже», возразил помощник. «К тому же он здорово разозлился». «Злость не подспорье в подобных играх», заметил Лейтс. «Она притупляет чувство опасности и приводит к переоценке собственных возможностей». Охотник очень силен, выдвинул новый аргумент Гурк. И далеко не глуп. Увидим, инспектор пожал плечами. Главное, чтобы на ситуацию не повлияла наша сбитая с толку фортуна. Если эти парни действительно настолько хороши, вариатор помешать им не сможет. Смотрите. Охотник переправился через реку даже быстрее первого. Как его зовут? Первого? Комаров. А второй? Татарин? Это кличка. Второй Зайнулин. «Длинное имя», — Гурх поморщился. «У всех аборигенов по три имени. Это, как я понял, первое». «Только в позывных можно запутаться», — помощник покачал головой. «Неудивительно, что фортуна дает сбои». «Дьявол, куда он идет?» — воскликнул Лейц. «Комаров совсем в другой стороне». «Вот вам и подтверждение их непредсказуемости», — сделал вывод помощник. «Разве вы не это хотели увидеть?» «Ничего не понимаю», — признался инспектор. «Хотя бы капля логики в их действиях быть должна?» Зайнулин отстает от Комарова почти на час и сознательно увеличивает разрыв до просто недопустимого. «Зачем?» «Спросите вариатор», — со издевкой посоветовал Гурк. «Поговори у меня», — снисходительно пробурчал командир. «Ладно, посмотрим, что придумал охотник на этот раз».